22.1. Что такое предприятие? Экономика любой страны предстает перед нами как деятельность огромного числа хозяйствующих субъектов, создающих разнообразные товары и услуги. Одни из них производят товары, нужные для жизни человека, предметы потребления, пищу, одежду, обувь и так далее Другие создают инвестиционные товары, используемые в процессе производства. Станки, машины, руду, металл и так далее. Есть предприятия, работа которых необходима для того, чтобы доставить сырье или готовую продукции до мест потребления. Транспортные предприятия. Есть целая группа разнообразных предприятий, которые оказывают производственные услуги. Хранят продукцию, обеспечивают энергией, средствами связи и так далее. Наконец, в разнообразных услугах нуждается сам человек. В услугах которые делают его жизнь более удобной, комфортной, освобождающих от бытовых и житейских повседневных забот, и заказания которых он готов платить. Если отплечься от разнообразия продукции, производимой каждым конкретным предприятием, то можно выделить те общие признаки, которые свойственны всем им. Прежде всего можно увидеть, что каждое предприятие – это совокупность определенных средств производства. Так, для того, чтобы произвести чугун, необходимы доменные печи, руда – из которой он выплавляется, уголь, всевозможные добавки и так далее Страница 319. Совокупность средств производства для каждого предприятия, производящего определенный вид продукции, имеет свои особенности, специфику, имеют и технологии, то есть способы изготовления продукции. Но сами по себе средства производства, не охваченные живым пламенем труда, как образно говорил Карл Маркс, есть лишь мертвая груда вещей. Для того, чтобы их оживить, привести в действие, нужен труд, нужны работники, использующие средства производства для создания нового продукта, поэтому непременным и существенным признаком предприятия является совокупность работников, объединенных общим процессом труда. В процессе труда между работниками возникает целый гамма отношений, которые называются производственные отношения, они включают организационные отношения, обусловленные особенностями технологии производства и разделения труда в рамках данного предприятия, последовательность проведения работ, их упорядочение, взаимодействие различных частей и изменение предприятия. Связи, которые обусловленные вытекают из отношения собственности на средства производства – это отношения распределения управления, а не редкое потребление, связи, в которых вступает каждое предприятие с другими, внешними, по отношению к нему субъектами хозяйственной деятельности. Названные признаки не существуют отдельно друг от друга, именно их совокупность и единство придают определенность и целостность предприятию как особому отдельному звену хозяйственной системы. Таким образом, предприятие – это обособленный технико-экономический и социальный комплекс, предназначенный для производства полезных для общества благ. В условиях рыночной экономики товарного характера общественного производства предприятия выступают в качестве товаропроизводителей. Производимое имя продукция выступает как товар, то есть приобретает товарную форму. Рыночная среда, в которую погружены и в которой действует предприятие, преобразует все компоненты предприятия, обусловливает необходимость их денежной оценки и соизмерения с результатами рыночных принципов использования. Страница 320. Так все ресурсы, поступающие на предприятие, имеют денежное выражение. Результаты деятельности предприятия также выступают в денежной форме, Даже внутренние ресурсы предприятия по необходимости получают стомастное выражение через альтернативную стоимость. Рыночные принципы деятельности, рациональность, экономичность и эффективность находят на уровне предприятия первичную сферу своего осуществления. Наконец, конкуренция – это двигатель рыночного развития, именно в предприятии обретает свой главный субъект. Производя нужные для общества товары и услуги, создающие их предприятия формируют материальные и социальные условия жизни и развития общества. Значение же предприятия сферы материального производства определяется той ролью, которая играет в жизни общества материальное производство. Следовательно, предприятие – не только обособленное, но и первичное звено экономической системы. Цель производственной деятельности предприятий носит двойственный характер. Получить от реализации произведенной продукции прибыль, сделать ее как можно больше – такова непосредственная цель и побудительный мотив деятельности предприятий но получить прибыль можно лишь, производя нужную для потребителей продукцию, то есть товары, пользующиеся спросом. Поэтому предприятия вынуждены одновременно добиваться другой цели, полнее и наилучшим образом удовлетворять запросы потребителей. Предприятия, основной целью которых является получение прибыли, называются коммерческими. Конкретные цели и задачи, ради которых создаются и действуют коммерческие предприятия, фиксируются в правовых документах об их создании, устав предприятий, учредительский договор или в правовых документах общего характера, отчерчивающих правоспособность хозяйствующих субъектов. В настоящее время в оборот активно входит такое понятие, как фирма. Фирма – это наименование, под которым предприятие или их объединение выступают в хозяйственной деятельности в качестве самостоятельного субъекта. «Что в имени тебе моем?» – вопрошает герой Шекспира «Принц Гамлет». Оказывается, в экономике имя играет не последнюю роль. Страница 321 Оно создает особый образ хозяйствующего субъекта, способствует укреплению позиции в борьбе за качество товаров и приносит немалой прибыли победителям, сумевшим опередить конкурентов в этом постоянном марафоне. Значение имени фирмы и завоеванного ею имиджа так велико, что даже находится под особой защитой права. Завоевание фирмой прочных позиций на рынке конкретного товара нередко приносит ей дополнительные прибыли за счет продажи права пользования ее фирменным наименованием. На этом построена так называемая система франчайзинга. Франчайз – лицензия, дающая право частной компании функционировать как части большой торговой сети фирмы. покупатели франчайза выгодное использование имени компании, за которым стоят и реклама, и репутация, что обеспечивает рост оборота. Многие фирмы к тому же организуют обучение, финансовую поддержку и другую помощь в управлении бизнесом. Продавцам франчайза – Также выгодна такая сделка, поскольку этим расширяется фирменный бизнес при минимальных затратах. Имеет значение то, что в этом случае во главе нового лицензионного подразделения фирмы находится не наемный работник, а собственник, что не может не повлиять на отношение к делу заинтересованность в прибыльном его ведении.